Вечером я посетил генерала Драгомирова. Он откровенно признался мне, что весьма тяготится чуждым ему родом деятельности. По его словам, он согласился принять должность помощника генерала Алексеева по гражданской части лишь ввиду усиленных настояний последнего и не имея возможности приложить свои силы на близко знакомом ему чисто военном деле. Он предложил мне на следующий день явиться к генералу Алексееву и к генералу Деникину. Однако первый по нездоровью не мог меня принять. Генерал Деникин принял меня в присутствии начальника своего штаба, генерала Романовского. Среднего роста, плотный, несколько расположенный к полноте с небольшой бородкой и длинными черными со значительной проседью усами, грубоватым низким голосом, Генерал Деникин производил впечатление вдумчивого, твердого, кряжистого, чисто русского человека. Он имел репутацию честного солдата, храброго, способного и обладавшего большой военной эрудицией начальника. Его имя стало особенно популярным со времени нашей смуты, когда сперва в должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего а затем главнокомандующего Юго-Западного фронта, он независимо смело и твердо подымал голос свой на защиту чести и достоинства родной армии и русского офицерства. До приезда моего в добровольческую армию я почти не знал генерала Деникина. Во время Японской войны он недолго служил в корпусе генерала Ренинкамфа, и я встречал его несколько раз. В минувшую войну я мельком видел его в Могилеве. Командующий армией напомнил мне о нашем знакомстве в Маньчжурии, сказал, что слышал обо мне не раз от генерала Корнилова. «Ну как же, мы вас используем. Не знаю, что вам и предложить, войск ведь у нас немного. Как вам известно, ваше превосходительство, я в 1917 году командовал кавалерийским корпусом, Но еще в 1914 году я был эскадронным командиром и с той поры не настолько устарел, чтобы вновь не стать во главе эскадрона. Ну уж и эскадрона. Бригадирам согласны? Слушаю, ваше превосходительство. Ну, так зайдите потом к Ивану Палычу, сказал генерал Деникин, указывая на начальника штаба. Он вам все расскажет. Я ставил генералу Романовскому мой адрес, И он на другой день утром вызвал меня к себе. Он передал мне предложение командующего армией вступить во временное командование первой конной дивизии. Начальник этой дивизии, генерал Эрдели, получил специальную командировку в Грузию, и его отсутствие могло продолжаться значительное время. Между тем его заместитель, командир одной из бригад дивизии генерал Афросимов, оказался не на должной высоте. Генерал Романовский дал мне понять, что генерал Эрдели по возвращении получит, вероятно, другое назначение и представится возможность окончательно оставить дивизию за мной. Я задал генералу Романовскому несколько вопросов об общем нашем стратегическом положении, задачах, поставленных дивизии, ее составе и так далее». Со своей стороны генерал Романовский спросил меня о том, где находился я в последнее время по оставлению рядов армии, интересовался положением в Крыму, Украине, Белоруссии. Мой собеседник произвел на меня впечатление прекрасно осведомленного и очень неглупого. Приятное впечатление несколько портилось, свойственной генералу Романовскому привычкой избегать взгляда собеседника». При наших последующих частых встречах эта особенность всегда коробила меня. От генерала Романовского я прошел в отдел генерал-квартирмейстера, где познакомился с исполняющим эту должность полковником Сальниковым. Последний совсем молодой офицер держал себя с необыкновенной самоуверенностью и в то же время оказался не в состоянии ответить мне на ряд вопросов, имеющих прямое отношение к кругу его деятельности. Известие о моем назначении вызвало большое удивление среди знакомых мне офицеров штаба. В Ставке строго придерживались выдвижения на командные должности исключительно первопоходников, наиболее продолжительное время служивших в добровольческой армии. Исключение для меня было сделано, надо думать, ввиду отсутствия кавалерийских начальников». На другой день, 29 августа, я выехал по Владикавказской железной дороге на присоединение к дивизии, оперировавшей в Майкопском отделе.